Глава 32. На общественном радио 30 секунд это целая вечность. За 30 секунд можно соскучиться, переключить станцию, выбрать другой подкаст, отписаться. 30 секунд могут положить конец карьере. Экспресс-свет рухнул меньше, чем за 30 секунд. Рути находит Кента в номере отеля. К нашему изумлению, он приглашает нас внутрь. Приглашает нас. До сих пор не понимаю, как мне удалось сойти со сцены. Кажется, Рути помогла мне залезть в такси и вроде бы направила водителя в отель. Хотя она и знает, что мы её в это втянули. Руции по-прежнему здесь. А Доминик? Нет. Не стоило мне заходить в соцсети. Но я не могу этого не сделать. Я должна узнать, как всё началось. Мне понадобилось меньше 30 секунд, чтобы пролистать ленту экспросветов в Твиттере и найти тред, опубликованный перед началом нашего выступления. Важное объявление для наших слушателей. Нам очень жаль говорить это, но поскольку передача стала популярной, то мы чувствуем, что обязаны сказать правду. Шай Голдстайн и Доминик Юн никогда не встречались. Они были коллегами, которые постоянно перебрасывались дружескими подколами, и мы подумали: Что легко будет выдать их за бывших, чтобы сделать новую передачу убедительнее. Их отношения полностью сфабрикованы. Ещё раз приносим свои извинения и по-прежнему надеемся увидеть вас на живом выступлении на #подкон. Пару месяцев назад я убедила себя, что лгать нормально. Мы просто рассказывали историю, так ведь? А теперь правда нагнала нас. Не знаю, что хуже. То, что все знают, что мы мошенники, или то, что это нанесло Доменику такой удар, что он даже не смог поучаствовать в разговоре. У нас был план. Мы были соведущими, партнёрами, союзниками на сцене. мы таковыми не были. Я сижу на одной из двуспальных кроватей, в то время как Кент прислонился к столу в углу. А на экране компьютера за его спиной бешено обновляется лента Твиттера. "Слушай", говорит Кент, наконец-то закрывая крышку ноутбука. "Мне просто нужна минутка, чтобы всё объяснить". И я машу рукой. Сцена ваша. Объясняйте. Словно прикидывая, как бы ему получше объяснить своё предательство, он подёргивает галстук, на котором сегодня узор из крошечных микрофонов, каждый из которых издевается надо мной. Рути сидит на другой кровати, скрестив ноги, и впившись в сумку-мессенджер. С передачей всё было хорошо, говорит Кент. Вы с Домеником отличные ведущие, и публика явно вас любит. И я даже не пытаюсь сказать ему, что обо всём этом нужно говорить в прошедшем времени. У совета директоров какое-то время были опасения. Сперва пришлось немного позаискивать перед ними, чтобы заинтересовать их, но с этим я справился. Им наконец-то захотелось привнести что-то новое на нашу волну, особенно то, что обладает потенциалом к популярности за пределами нашей маленькой станции. Он вздыхает, снова дёргая галстук. Но в последнее время совет всё больше склоняется к тому, что содержание передачи немного Непристойно для станции и для общественного радио в целом, что формат подкаста ей подходит больше. Мы не можем позволить себе нарушить правила комиссии по связи. Хорошо. Допустим, говорю я. Но почему просто не отказаться от передачи и не сделать нас подкастом? Мне с трудом верится, что совет состоит из кого-то, кроме старых, белых, гетеросексуальных мужчин. Он качает головой. Этого они тоже не хотели. По их мнению, единственным вариантом было полностью отделить экс-просвет от тихоокеанского общественного радио. Рути подаёт голос. Но почему Она переводят взгляд и неуверенно смотрит на меня через очки в прозрачной оправе. Я не могу осмыслить тот факт, что Шай и Доминик были согласны лгать с самого начала, что вы привели меня на передачу, ничего мне не сказав. Рути, мне очень жаль, говорю я. Я знаю, этому нет оправдания, но Я хотела тебе сказать много раз. Мы были друзьями, говорит она, и это задевает меня сильнее, чем что-либо из сказанного Кентом. И всё же что-то не сходится. Но зачем саботировать нас? Почему бы просто не снять нас с эфира? Дать Доминику возможность вернуться к журналистике? Его имя горько звучит у меня на языке. Несколько крупных дистрибьюторов подкастов проявили интерес. Я знал, что они придут к вам и предложат ставку, с которой мы бы не смогли потягаться. Он проходит рукой по своему морщинистому, побитому жизнью лицу. Теперь я понимаю, что это было ужасной ошибкой. Но я не хотел, чтобы станция потеряла кого-либо из вас. Чем бы ты ни занималась на станции, Шай, как продюсер или как ведущая, ты исключительная сотрудница. У нас таких, как ты, больше нет. Забавно, что он не говорил мне об этом раньше. Когда я спрашивала его о своём выпуске о горе или когда звуки пьюджет угодили на плаху. Как удобно. Что он вспомнил об этом именно сейчас? Интересно. Не означает ли исключительное на самом деле послушное? И вы хотели сохранить Доменико? Виноватая улыбка. Но, ну, разумеется, поэтому Вы саботировали нас прямо перед важнейшим выступлением в нашей карьере. Решили, что раз мы не достанемся Тор, то пускай не достанемся никому? Это не вам решать. Я вскакиваю на ноги, и у меня в венах пульсирует гнев. Такой ярости я ещё никогда не чувствовала. Как можно быть настолько мстительным? Я не знал, что так будет, настаивает он. Ему хватает наглости выглядеть смущённым. Шай, мне правда жаль. Я не знал, что публика отреагирует так, как отреагировала. Не верю ни единому слову. Он наверняка хотел, чтобы именно так всё и случилось. Я всегда думала, что он действует из лучших побуждений. что он немного напористый, но в конечном итоге хороший мужик. Хороший мужик, который хочет лучшего для своей станции и ждёт лучшего от своих сотрудников. И тем не менее, вот он какой на самом деле. Способный уничтожить мою карьеру одним кликом. Один клик после месяцев вранья. которая я почти не подвергала сомнению. Ты понятия не имеешь, как тяжело держать станцию на плаву, говорит Кент. Думаешь, каждая СМИ такое благородное, какими их хочет видеть Доминик? Думаешь, все в этой среде хотят нести добро? Всё, чего хотят люди это лайки. Всем плевать на контент. Вот так и выживаем, Шай. Я подхожу к нему в гневе, жалея, что у меня нет хотя бы пары сантиметров роста доменико. Нет, не всё. Я отказываюсь в это верить. Журналистика работает по-другому. Ты согласилась на это. Если ты по-прежнему лелеешь возвышенные идеи о журналистике, то веришь в ту же самую ложь, что продавала публике. Рынок безжалостен. И все мы просто пытаемся выжить. Передача отобрала принципы и у Доменико. И пускай он согласился на это только после того, как его загнали в угол, но он согласился. Мы оба согласились. Что нам теперь делать? Тихо спрашивает Рути. Я почти забыла, что она всё ещё здесь. И ненавижу себя за это. Кент выдвигает стул и как можно спокойнее усаживается под безмятежным акварельным пейзажем. Будь у меня возможность сменить интерьер, я бы всё обернула красной и оранжевой тканью и спалосовала бы ножом мягкие подушки. Всё бы здесь расхуярила. А вот это уже сложнее. И поверьте, лично мне это совсем не нравится. Но такое у совета распоряжение. А я его просто передаю. Ещё одна неприкрытая ёбаная ложь. Поскольку передачи больше нет, я не могу платить вам всем. Доминика, я могу использовать для расследований, по крайней мере, пока всё не уляжется, а затем вернуть его в эфир как репортёра. Но я смогу взять только одну из вас в качестве продюсера на полставки. Его глаза, ожидающие, переключаются между нами. Хочу здесь всё спалить. То есть я всё-таки не настолько исключительно. Но, разумеется, у вас есть место для Доминика. Плююсь я. Вы правда предлагаете нам с Рути выбрать, кому достанется необыкновенная работа продюсера на полставки? Я пахала на этой станции 10 ёбаных лет. И вас устраивает дать мне утешительный приз? в то время как Доминику достанется приятная работенка, за которую сотни людей готовы убить? Никогда не думали, что станция, быть может, страдает из-за вас, Кент, и из-за того, как вы ею руководите? — Я понимаю, что сейчас ты немного на нервах, — говорит Кент ровным голосом, словно пытаясь успокоить младенца, закатившего истерику. Мы все сейчас немного. Я, блядь, не на нервах. Иди в жопу со своими сексистскими эфемизмами. Я направляюсь к двери. С меня хватит. Даже если бы у тебя была для меня половина работы, я бы её не взяла. 10 лет. И я больше не нужна станции. Кент никогда не был верен мне. Но один человек должен был хранить мне верность. И я выхожу из комнаты, готовясь вымести на нём свою ярость. Он в нашем номере. Он в нашем номере и спокойно поправляет одежду, словно наши карьеры только что не взорвались. Хорошие новости, говорю я, удивляя себя тем, насколько у меня ровный голос. У тебя всё ещё есть работа. Он роняет пару носков, которую держит, и поворачивается ко мне. Его щёки розовые, а плечи наприглись, и он почему-то выглядит таким маленьким, словно сложил себя в чемодан вместе с рубашками и бутылочкой шампуня для путешествий. Вчера ночью я подумала, что влюбилась в него. Хуже всего то, что сегодня я по-прежнему его люблю. "Шай", говорит он. "Мне чудовищно жаль. Я я поговорила с Кентом", говорю я, потому что хотя и жажду объяснений, должна пересказать ему встречу, которую он пропустил. потому что убежал со сцены, опозорив меня перед сотнями людей и тысячами в соцсетях. Твиты — его рук дело. Оказалось, совет директоров хотел снять передачу с эфира, а Кент боялся, что нас переманят к себе другие дистрибьюторы. Поэтому он нас наебал. Но, как я уже сказала, Тебе по-прежнему более чем рады. Можешь заниматься расследованиями. А нам с Рути остаётся только побороться за место продюсера на полставки. У Доминика отвисает челюсть. Я не Что? Я направляюсь к наполовину расстёгнутому чемодану на полу заправленной кровати, где мы спали прошлой ночью. и начинаю наобум закидывать в него вещи. Я слишком расстроена и слишком зла, чтобы соблюдать порядок. И хуже всего, даже не это. Насрать на передачу. Слёзы жалят мне глаза. Всё, чего я хотела, ощутить поддержку, когда на нас набросилась публика, и ты не произнёс ни слова. Мне очень жаль. Повторяет он, по-прежнему выглядя разбитым и теряя еще пару сантиметров роста. Он словно думает, что, достаточно уменьшившись, сможет заработать мое прощение. Но его извинения плоские, пустые. Я правда думал, что все будет хорошо. Мы все расписали, и ты так классно держалась, а потом... Потом всё пошло наперекосяк. И у меня не было сценария. И я не возражал против того, что ты говорила. Ты знаешь это я просто застыл. Я хотел что-нибудь сказать, но просто не смог. А когда посыпались обвинения, я даже не мог перевести дыхание. Как будто я могла, а руя, ты унизил меня. Прошлой ночью мы Я обрываю фразу, поднимая очки и прижимая пальцы к глазам, чтобы не дать слезам закапать лицо. Мы обещали друг другу, что попробуем встречаться по-настоящему. Я понимаю, что отношения для тебя в новинку. Но представляешь, какое дело? Партнёры так не кидают друг друга. Но правда вот в чём. Несмотря на всю злость Я, возможно, сумею его простить когда-нибудь. Он не равен своему страху сцены. И чем больше времени пройдёт после подкона, тем яснее я это осознаю. Мне потребуется время, чтобы залезать раны, но, возможно, мы сумеем вернуть часть того, что потеряли. До сегодняшнего дня всё было так хорошо. Я была так уверена, что это продлится дольше. Я могу вернуться и поговорить с Кентом. Ты собираешься принять его предложение? спрашиваю я. Ты правда собираешься дальше работать на этот кусок говна? И он просто смотрит на меня, словно ему даже не приходило в голову отказаться от работы. От этого взгляда рушится моя последняя надежда на примирение. Поэтому я и не хотела привязываться к нему. Я влюбляюсь слишком сильно и слишком быстро, а другой человек не может ответить взаимностью. Мужчины всегда подводили меня. Эти изобретательные подонки просто находят новые способы сделать это. Я я не знаю, говорит он. Может быть, я сейчас не могу мыслить ясно. Нет, нет. Прими предложение. Ты же настоящий журналист, верно? Сходи, переговори со своим дружком Кентом. Он настоящий заступник. В любом случае он всегда предпочитал тебя, а не меня. Бля. Он запускает руки в волосы и закрывает ими лицо. В такие взлохмаченные волосы я вчера бы с удовольствием залезла руками. Бля, шай. Я просто хочу, чтобы ты меня простила. Пожалуйста, скажи, что мне нужно для этого сделать. Конечно? Почему бы тебе не выбежать на сцену и не рассказать всем, что ты тоже во всём этом участвовал, и что я не единственная грёбаная идиотка. В ответ он молчит, и я встряхиваю головой. Но хуже всего то, продолжаю я, швыряя зубную щётку в чемодан, не зная, чья она. что я начинала в тебя влюбляться. Но, видимо, мое придурошное сердце снова заставляет меня цепляться за тех, кто этого не достоин. Я наблюдаю за его лицом, и какая-то мазохистская часть меня ищет признаки того, что он чувствует то же самое. Проблеск эмоций, но, уверена, это просто грусть, не любовь. Не знаю, что сказать. Он оседает на кровати между нашими чемоданами. Да. Это с тобой случается постоянно. Я пытаюсь застегнуть чемодан, но настолько неуклюже побросала вещи, что он не закрывается. Может быть, именно этого ты всегда и хотел? Это ты с самого начала не верил в передачу. Теперь тебе больше не нужно её вести. Поначалу так и было, признаёт он. Но мне нравилось вести передачу. Мне нравилось вести её с тобой. Даже если это так. Передача была плохим решением с самого начала. Я ещё раз пихаю чемодан. Ну давай, давай же, просто закройся нахер. Это ведь твоя единственная работа. Все это было ложью, включая нас. Ты ведь не всерьез? Что между нами все было ложью? Давай помогу. Я справлюсь, — говорю я сквозь сжатые зубы, опускаясь на чемодан всем весом, чтобы с силой застегнуть молнию. И выдыхаю, когда он, наконец, закрыт. Я так ужасно хочу сказать ему, что, разумеется, говорила правду. Разумеется, я хочу забраться обратно в постель и дать ему обнять меня, пока не перестану чувствовать себя абсолютно безнадёжно потерянной. Разумеется, между нами всё было на самом деле. Но, честно говоря, больше я в этом не уверена. Давай вернёмся в Сиэтл и отдохнём. говорит он. И поговорим обо всём, когда успокоимся. Я спокойна. Я с глухим шлепком швыряю чемодан на пол. И хватит с меня разговоров. Так что, видимо, в следующий раз услышу тебя, когда вернёшься на Тор. Слёзы начинают литься ручьём, как только я захлопываю за собой дверь.